то была еще старая Англия, когда они жили в этих краях. Англия, где ездили на лошадях и почти не знали дыма, жгли торф и дрова, и жены никогда не бросали мужей, потому, наверное, что не смели. Тихая Англия ткачей и земледельцев, где миром для человека был его приход, и стоило зазеваться, как угодишь, в церковные старосты. Вот хоть его дед зачатый и рожденный 156 лет назад на лучшей в доме кровати, в каких-нибудь двадцати шагах от места, где он сидит, как все с тех пор изменилось. К лучшему, почем знать? А вот эта трава и скала, и море, и воздух, и чайки, и старая церковь за оврагом. Все осталось, как было. Если бы этот участок продавался, он, пожалуй, не прочь был бы купить его, как музейную редкость. Но кто захочет сидеть здесь спокойно? Затеют гольф или еще что? И, вовремя поймав себя на грани чувствительности, Сомс опустил руку и пощупал траву. Но сырости не было, и он согрешил бы против совести, заподозрив, что схватит здесь ревматизм. Он еще долго сидел, подставив щеку солнцу, устремив взгляд на море. Вдали проплывали в обе стороны пароходы, контрабандисты перевелись, и за водку платят бешеные деньги — В старину здесь росли без газет, без всякой связи с внешним миром, и, наверное, не задумывались над понятием государства и прочими сложными вещами, знал человек свою церковь и Библию, и ближайший рынок, и с июня до июня работал, ел и спал, и дышал воздухом, и пил Сидр, и обнимал жену, и смотрел, как подрастают дети. А что же? «Неплохо. Прибавилось ли в наши дни к этому что-нибудь истинно ценное?» «Перемены — это все внешнее, — думал Сомс. Корни — те же, что были. От этого не уйдешь, сколько ни старайся. Прогресс, культура — к чему они? Порождают прихоти, увлечения, например, страсть к собиранию картин». Вряд ли здешние старики чем-нибудь увлекались, разве что пчелами. Увлечение только для этого, только чтобы дать людям возможность увлекаться. Надо сказать, картины доставили ему много приятных часов. Без прогресса этого не было бы. Нет, он, скорее всего, так и жил бы здесь стриковец и ходил за плугом, а у дочки его были бы толстые щиколотки. И одна новая шляпа. Может, и лучше, что нельзя остановить ход времени.